Обнаружив кабана и коротышку, спавших у дверей ведущих главную рубку, Джо Джим понял, что Хью там. Он сам назначил их личными телохранителями Хью. Но и так было ясно, что если Хойланд пошел наверх, то наверняка в главную рубку. Она волшебной силой притягивала его к себе. С того момента, как Джо Джим в буквальном смысле слова втащил Хью за шиворот в рубку и ткнул носом в действительность, в то, что корабль отнюдь не весь мир, а всего лишь песчинка, Затерянное в гигантской вселенной, судно, движением которого можно управлять, одна лишь мысль владела Хью Хойландом, тогда еще пленником, рабом Джо Джима. Одно лишь желание обуревало его – сесть за пульт управления и вести корабль. Мечты Хью и в сравнении не шли с мечтами земных астронавтов. Стремление в космос, жажда полетов на космических кораблях, подражание романтическим героям-астронавтам были естественными для всех земных мальчишек еще с тех пор, как взлетела первая ракета. Но Хьюта мечтал вести в полет не просто космический корабль, а весь свой мир. За земляни земляне оснастить свою планету двигателями и ринуться сквозь галактику, и то их мечта уступала бы в дерзновенности намерениям Хью. Новый Архимед обрел рычаг. Теперь он искал точку опоры. Джо Джим остановился на пороге гигантского стиллариума главной рубки и заглянул внутрь. Хью он не видел, но был уверен, что тот расположился в кресле главного навигатора. Огни были включены. На стенах ярко мерцало изображение звездного неба, воспроизводимого телескопами с пунктуальной точностью. Хью, сидя в кресле, гасил сектор за сектором, оставляя лишь один на противоположной себе стороне, отличавшийся от других изображением большого сверкающего шара, затмевающего своей яркостью соседние звезды. Джо Джим полез к креслу Хью. «А, это ты?» — обернулся тот. «Вылезай, тебя ждет Эрц». «Хорошо, но сначала посмотри». «Да пошли ты его!» — сказал брату Джо. Но Джим ответил. «Будет тебе право. Давай посмотрим. Дело ведь недолгое». Джо Джим вскарабкался на соседнее с Хью кресло. «Что еще там?» – буркнул Джо. «Посмотри на эту звезду», – показал Хью на яркий шар. «Она намного больше, чем была в прошлый раз». «Да, она давно уже растет», – ответил Джим. «Когда мы сюда пришли в первый раз, ее почти совсем не было заметно». «Значит, мы приближаемся к ней». «Разумеется», – согласился Джо. «Факт давно известный». «Еще одно доказательство, что корабль движется». «А почему ты мне раньше не говорил? О чем?» «О звезде. О том, что она растет». Что нам проку с того, что она растет? Что нам проку? Да в этом же все дело. Это же конец полета. Место, указанное Джорданом. Слова Хью привели обе головы Джо Джима в замешательство. Мысли близнецов не шли дальше обеспечения собственной безопасности и привычных удобств. Им трудно было понять, что Хью, да и Бил Эртс руководствовались совсем другими соображениями. Желаниями возродить утраченные достижения далеких предков и довести до конца их дела давно забытый, превратившийся в мистику полет на далекий Центавр. Первым пришел в себя Джим. «Почему ты думаешь, что именно эта звезда и есть далекий Центавр? Плевать мне, Центавр она или не Центавр. Но мы к ней ближе, чем к остальным, и продолжаем приближаться. Одна звезда ничем не хуже другой, когда все равно не знаешь, где которая из них. Слушай, Джо, Джим, а ведь древние умели различать звезды?» «Умели», — ответил Джо. «Но нам-то что с этого?» Выбрал ты себе звезду, ну и добро пожаловать. А я пошел вниз. Хорошо, я тоже спускаюсь. Неохотно поднялся с кресла Хью. Эрц изложил Джо Джиму и Хью содержание своей беседы с Нарби. Вот что я предлагаю, продолжал он. Я пошлю Алана обратно к Нарби и велю ему передать, что мне удалось вступить с тобой в контакт, Хью, и что я прошу его подняться сюда на ничейную палубу, где покажу ему кое-что очень важное. «Почему бы тебе самому за ним не пойти и не привести его сюда?» – спросил Хью. «Потому что так пытался сделать ты, когда пришел ко мне, и хотел все объяснить». Эрт смутился. «Ты вернулся от мьютов с невероятными рассказами, и я тебе не поверил, отдав под суд по обвинению в ереси. Если бы не Джо Джим, быть бы тебе сейчас в конвертере. И если бы ты не взял меня в плен и не затащил бы в рубку, где я все увидел собственными глазами, я бы так тебе и не поверил». «Пойми, что Нарби – орешек не менее твердый, чем был я. Мы должны заманить его сюда, а потом показать ему звезды и заставить его их увидеть. Добром, если получится, силой, если потребуется». «Не понимаю», – сказал Джим. «Чего с ним цацкаться? Куда проще перерезать ему глотку?» «Перерезать ему глотку было бы славно, но вряд ли практично. Ты даже не представляешь, Джим, насколько Нарби может быть вам полезен». В Совете нет офицера авторитетнее Нарби. Более того, он давно уже вершит делами от имени капитана. Перетянув его на свою сторону, мы вообще сможем избежать войны, в исходе которой я, честно сказать, не совсем уверен. «Сомневаюсь, что Нарби придет. У него нюх на ловушке», — сказал Хью. «Тем более должен идти Алан, а не я. Меня Нарби сразу начнет копать, а с Алана взятки гладки. Он ничего не скажет Нарби, кроме того, о чем мы договоримся». «Точно! Знать ничего не знаю, видеть ничего не видел!» — сказал Алан и добавил честно и откровенно. «Я вообще никогда особенного важного не знал!» «Джо Джима ты не видел? О звездах слыхом не слыхал? Ты просто мой телохранитель и ординарец!» «Нарби передашь следующее!» Эрц подробно объяснил Алану, как и что следует говорить. Удостоверившись в том, что тот все понял, он пожелал ему доброй еды. Доброй еды, ответил Алан, стиснув рукоять ножа, и отправился в путь.